выдвинут проект создать аэродром на гигантском айсберге. Позвольте, суда судя я очень изменяюсь, но мне кажется, простите меня, что в этом районе не встретишь нужных айсбергов. У суда улыбнулся. Это будет искусственный айсберг, мой юный друг. Американцы уже изготовили холодильное оборудование они предполагают перебросить его в район ледового аэродрома. И, может быть, сделают это с вашей помощью. Там, под выбранную льдину, спустят каркас, состоящий из металлических труб, по которым будет пропущен воздух сжижаемой холодильной установкой. Трубы обмерзнут, образовав под льдиной искусственную ледяную гору, которые, конечно, не будут страшны никакие сжатия. Очень интересно, — мрачно заметил Муцикава. О, да, я думаю, что мы могли бы здесь кое-чему научиться. Несомненно, Усуда-си. Еще мрачнее, — сказал Муцикава. Усуда поднялся и протянул короткую руку. Доброго пути вам, господа. Если хотите, я напишу вам записку к своему пациенту. Оба японца стояли по норе головы. Когда они, выйдя из комнат, надевали свои ботинки, Кото сказал... Он решил испытать нас? Нет. Просто славич. Огрызнулся Муцикава. О, кимия". С неопределённой блуждающей улыбкой стояла перед маленьким серебристым прудом, обсаженным карликовыми деревьями. Всё казалось нереальным, игрушечным вокруг. Маленькие лужайки, дорожки, чаще для лилипутов, мостики для гномов, домики для фей, море для кораблей и ореховой скорлупы. Химитян глядя на весь этот созданный ее руками и вместе с тем такой загадочный и нереальный мир, шептала. С тех пор, как узнала, что жизнь совсем нереальна, как думать могу я, что сны — только сны? Глава четвертая. Акции. Мутные пятна фонарей отражались в мокром тротуаре. Под ногами хлюпало. Дождь сочился, не переставая. Стены домов с темными проемами окон уходили ввысь, где сливались с мглой. Щель улицы казалась дном глубокого сырого ущелья. Сключенные, сутулившиеся люди жались под карнизами и выступами стен. До утра было еще далеко. Готическая церковь, запиравшая собой улицу, чернела мрачным силуэтом. Серыми полосами казались колонны на здании биржи, около которой толпились люди, боясь упустить минуту открытия. Кто знает, какие потрясения может принести новое утро. Они упадут. Опять упадут. Помяните мое слово, джентльмены. Туннель съест их. За один вчерашний день они упали на 53 пункта. О, будь он проклят, этот туннель, он разоряет нас. Кто мог думать, что судоходное дело пойдет ко дну? Что могло быть вернее судоходных акций? Разве мог пересохнуть Атлантический океан? Ничего не было вернее, дядя Бен, ничего. Но вот строительство туннеля перевалило за половину, и, и судоходные акции полетели ко всем чертям, словно океан вытек через дырку в земной скорлупе, а вместе с ними наши кровные доллары, горбом заработанные. Надо думать, что сегодня акции упадут еще пунктов на 50 Дядя Бен... Такой же грузный, как и прежде, но совсем не такой добродушный рассердился. Не каркайте. Я сорок лет копил деньги, и все до последнего цента вложил в судоходные акции. Буден проклят этот туннель. Он отнял у меня младшего сына. Он хочет еще отнять у меня мои доллары, от которых осталось едва половина. С радостью отдал бы эту половину если бы тем мог вернуть своего Генри. Да, я знал вашего сына. Такой симпатичный был парень. Лицо дяди Бена налило с краской. Мерзавцы! Негодяи! Заманили моего мальчика под воду и там убили. Они едва не потопили всех рабочих. Действительно проклятое сооружение. Но где же туннельное Просперити? Где же это процветание? Где? Я спрашиваю губернатора. Просперити. Горько усмехнулся дядя Бен. У меня было два сына и одна дочь. Теперь у меня остался один сын. А дочь должна ехать на Аляску, чтобы выйти замуж за простого монтера. Дела плохи в Нью-Йорке. Вот я имел службу на судостроительном заводе мистера Элуэлла. А теперь завод закрылся. Никто не хочет заказывать сюда И старый Бен без работы. А его сбережения тают, как снег, положенный в боковой карман. «Конечно, джентльмены, совсем невыгодно сейчас держать у себя судоходные акции. Что касается меня, то я предпочитаю продать все три свои судоходные акции, чтобы купить одну туннельную». «Если вы что-нибудь получите за свои судоходные...» пробурчал старый Бен. Ах, вздохнул кто-то в толпе. «Я думаю, что в кармане Джона Реплайна...» поубавится миллионов. Он просто вылетит в пароходную трубу, я бы сказал, в трубу Арктического моста. А с ним вместе и мы, рассмеялся кто-то горько. Разговор замолк. Люди зябко ежились, отряхиваясь от дождевых капель. К моменту открытия биржи и бродстрит и Уолл-стрит были запружены взволнованными людьми. Спекулятивная лихорадка овладела Нью-Йорком. Если всю ночь здесь продежурили злополучные владельцы судоходных акций, то к утру явились люди, чтобы купить хотя бы одну акцию туннельного концерна или стального синдиката, акции которых неизменно ползли вверх.